Глава 16 Груз был задержан, а я оставался возле фуры, дожидаясь приезда сапера. Предварительно сделал фото бомбы как доказательство и отправил в отдел безопасности. Как мне сообщил Мидзуки-сан, вызвали специально обученного человека, который уже имел опыт работы по разминированию, а попросту сапера. Через полчаса я заметил темно-синий седан, припарковавшийся слева от застывшей фуры. Из него выскочил хмурый человек с пивным пузом, в строгом черном костюме, в руках смартфон, по которому он звонил. Краем уха услышал, что он объяснял полицейским, как проехать на склад. По пути сюда была сложная трехуровневая развязка, и можно было легко запутаться. Завершив звонок, он поздоровался со мной. «Сакакура Никко, начальник склада, а вы, я так полагаю, из отдела снабжения?» «Приветствую, Сакакура-сан». Я поклонился первым, он ответил учтивым поклоном. «Да, все верно. Вот обнаружил бомбу», — ответил я. «Благодарю, Ханзо-сан», — хмуро кивнул начальник склада и еще сильнее нахмурился. «Я когда услышал, не поверил, кто бы это мог сделать?» «Думаю, что Якудза», — предположил я. «Ну, понятно», — кивнул Сакакура. «Конкуренты наняли. С ними мы уже долго бодаемся. Вот они и решили перейти к кардинальным действиям». «А где мой помощник?» — начальник склада огляделся. «Только что был здесь», — ответил я. «Странно». Хотя на самом деле ничего странного. Не просто так помощник Сакакуры препятствовал тому, чтобы я полез в фургон». Но Араки быстро объявился. «Сакакура-сан подошел к нам напуганный Араки и Ошинори. От моего взгляда не ускользнуло движение замначальника склада. Выходя из помещения, он спрятал сотовый во внутренний карман пиджака. Ситуация под полным контролем», — добавил он. «Да где же она под контролем, Араки-сан? Груз надо проверять сразу», — строго выпалил начальник. «И куда вы уходили? Почему были не на месте происшествия?» «Так я объяснял персоналу о происшествии. Раздавал дальнейшие указания, Сакакура-сан». Растерянно ответил замначальника склада, нервно поправив очки. «Люди взволнованы. Им и так все со временем объяснят. Это не ваши заботы». В голосе Сакакуры прослеживались явные нотки раздражения. «И по происшествию потом с вами поговорим». Думаю, что не только он будет разговаривать с Араки. Отдел безопасности тоже заинтересуется его странным поведением. Через десять минут подъехал полицейский автомобиль, из которого вышли трое. Двое из них подошли и поклонились нам. Затем предложили отойти на безопасное расстояние и оцепили место происшествия красно-белой полосатой лентой. Третий полицейский начал надевать на себя защиту. Закрепив темно-зеленую броню с высоким воротом и поправив защитный шлем, он схватил чемоданчик и медленно пошел к открытой пасти фуры. Еще двадцать минут напряженного ожидания, а затем сапер вышел из фуры, стянул с себя шлем и сообщил что-то по рации рядом стоящему с нами полицейскому. Можно подходить, вдохнул тот, отключая переговорное устройство. Бомба обезврежена. Задержавшись еще на пять минут, я описал произошедшее на бумаге, затем расписался в протоколе и выехал с грузом с территории склада. Легкое возбуждение меня отпустило, когда я доехал обратно к зданию корпорации. Я проявил бдительность, это должно стать очередным плюсиком в моем послужном списке. После того, как я передал ящики двум сотрудникам корпорации, которые ожидали моего прибытия, Позвонил к и предупредил, что меня вызывают в отдел безопасности. Вскоре я уже заходил в кабинет Мидзуки Судзио, который в это время напряженно разговаривал по телефону. Увидев меня, он махнул на кресло у стола и завершил звонок. «Ханзу-сан, отличная работа!» — похвалил он. «Если бы не вы, бомбу переправили бы на яхту, и тогда найти ее было бы гораздо сложнее. Кстати, что-нибудь заметили подозрительное?» Заметил Мидзуки-сан, кивнул я, устраиваясь в кресле напротив начальника отдела безопасности. Раки сан очень странно себя вел. Эта новость застала врасплох Мидзуки-судзио. Но виду он не подал, лишь легкая растерянность промелькнула в его взгляде. «А в чем выражалась странность его поведения?» — спросил он. Был напряжен, нервничал. Начал перечислять я то, что увидел. Пытался остановить, когда я сам решил забрать коробки со средством из фургона, и звонил кому-то, когда приехал сакора «Да, странно», — пробормотал Мидзуки, почесывая подбородок. «Раки-сан очень опытный руководитель, и такое поведение намекает на его участие в этой преступной схеме. Мы допросим его сегодня же. Можете возвращаться в офис, Ханза-сан». «Ого, обычная служба безопасности расспрашивает гораздо дольше». «И еще Мидзуки-сан», — добавил я, поднявшись из кресла. «В лифте я столкнулся со странным человеком. Впервые его видел. Наверное, он недавно устроился в корпорацию. И я случайно заметил выглянувшую из-под его воротника татуировку. Как у Якудза. Я еще удивился». Мидзуки Судзио нахмурил брови, посмотрел на меня внимательным взглядом. «Вы уверены, Ханзасан? сан Из чего вы взяли, что это Якудза?» «Это просто домыслы, Мидзуки-сан», — ответил я, пожав плечами. «Кино недавно смотрел, вот там и видел». «Хорошо», — кивнул Мидзуки. «Мы проверим и его, Ханзасан. Можете идти». И «Еще раз спасибо за бдительность». «Всегда рад помочь, Мидзуки-сан». Кивнул я в ответ и вышел из кабинета начальника отдела безопасности. Когда вернулся в офис, работа шла полным ходом. Клацанье мышки, стук пальцев по клавиатуре. Те звуки, которые уже через неделю настолько приедаются, что не обращаешь внимания. Я вернулся в рабочее кресло. Дзера будто ждал этого. Он подскочил к столу и демонстративно положил передо мной большую пачку документов. «Это нужно сделать до конца рабочего дня, Ханзо-сан», — велел он, — «и отправить на мою почту». «Хорошо, Нишио-сан», — кивнул я в ответ и приступил к работе. «Очень интересно». Дзара решил поиграть в Самай, и с каких это пор он себя почувствовал важным начальником. Видно, решил повыпендриваться перед своим солнышком, потрясающей и неповторимой Кимурой Кото. Ну что ж, когда эта акула будет откусывать ему голову, я на помощь точно не приду. Я выкинул лишние мысли из головы и приступил к работе. Должен успеть. Фудзивара Киоши, услышав новость о внедренце из Якудза, вскипел от ярости. Он вскочил из кресла, открыл настежь окно, затем прошелся по кабинету, бросая задумчивые взгляды в сторону сидящего в кресле начальника отдела безопасности. А вы уверены, Мидзуки Сан? Остановился владелец контрольного пакета акций Фудзи Корпорейшн посреди комнаты. Может, это какая-то ошибка? Татуировки ведь делают и те, кто не состоит в Якудза. Мы его допросили, так сказать, с пристрастием ответил Мидзуки Судзиу. Ханзо Сан оказался прав. Этот парень из клана Такеда. Вот значит как, Такеда, сжал кулаки Фудзивара Киоша. Он-то и навел исполнителей на фуру. Именно так. Причем, заметьте, Фудзивара-сан, информация была засекречена, ответил он. Он выпытал ее за непринужденной беседы у логиста, который контролировал маршрут движения. Удивительно, но логист подписывал документ о неразглашении. «Сегодня же подпишу приказ о его увольнении», — резко ответил Фудзивара. «Корпорации болтуны не нужны. Что-то еще?» «Да, Фудзивар, сан», — ответил Мидзуки Судзио. «Есть некоторые подозрения, что Ханза сан тоже внедренец, но из другого клана. Возможно, между ними идет противостояние, и именно поэтому он нам помог». «Предлагаю перестраховаться и тоже его уволить». «Я не могу пойти на это, Мидзуки-сан», — ответил Фудзивар. «После всех его заслуг сделать это будет не так просто. К тому же велик риск ошибки. А если ваши опасения не подтвердятся, такие сотрудники корпорации нужны. Пока что это только домыслы и опасения». «Тогда нужно убедиться, Фудзивар-сан», — ответил начальник отдела безопасности. Проверить, есть ли на теле татуировки, к примеру. Тоже позадавать вопросы. Только как бы это сделать максимально ненавязчиво. «О, тогда, может быть, пригласите его в баню, Мидзуки-сан», — Фудзивара. «А это идея. В знак благодарности, так сказать. Там и проверить, есть ли татуировки на его теле. Принесете сака и начнете свои расспросы». «Хм...» Мидзуки озадаченно посмотрел в сторону. «Если он действительно из Якудза, таким предложением мы его спугнем. В общем, будет странно, если я его позову, но он тесно общается с вашей племянницей». «На что вы намекаете, Мидзуки-сан?» — нахмурился Фудзивара. «Фудзивара-сан, я же не говорю, чтобы она приглашала его именно в баню. Я могу с ней поговорить, объяснить ситуацию». Мидзуки с трудом, но встретился взглядом с владельцем корпорации. «Может, она в бассейн его пригласит, или в аквапарк, или...» «Достаточно!» Фудзивара ударил кулаком по столу, и Мидзуки Судзи тяжело вздохнул. «Я сам с ней поговорю!» «Конечно, конечно, Фудзивара-сан!» Целегка поклонился побледневший начальник отдела безопасности. После этого разговор перешел в русло обычного доклада Мидзуки о том, что произошло за вчерашние сутки и какие меры были предприняты его отделом. Мою работу прервала Кимура Кото, которая появилась на пороге. Она попросила зайти в кабинет. Я вновь почувствовал пристальный взгляд со стороны стола наставника, но решил не придавать этому значения. Когда оказался в кресле напротив тихой акулы, она тревожно посмотрела на меня. «Мне звонили из отдела безопасности Ханзу-сан», — начала Кимура Кота. «Предупредили, что вам нужно было отлучиться в кабинет Мидзуки-сана. Что случилось?» Я вкратце рассказал ей о произошедшем, и Кимура-сан выдохнула. «Фух, а я-то думала, что вас в чем-то обвиняют. Нашли какие-то компрометирующие доказательства?» Кимура многозначительно взглянула на меня. Да уж, пытается подловить меня на каждом слове. Хорошо, я принимаю твою игру, тихая акула. Кимура-сан, все хорошо, меня ни в чем не подозревают, улыбнулся я в ответ. Даже наоборот, Мидзуки-сан выразил благодарность. Вы не представляете, как я рада этому, Ханзу-сан. Кимура улыбнулась краешком губ. Говорю с руководством о том, чтобы вам выплатили премию. Я кивнул. А насчет бомбы, которую хотели доставить на Фридом, задумчиво добавила Кимура. Мне кажется, что корпоратив переносить из-за этого не будут, иначе поползут слухи по отделам. Второй перенос, это уже слишком. Ага, я даже знаю, кто будет стоять в первых рядах распространителей слухов». Кимура вдруг осеклась, бросив на меня осторожный взгляд. А я догадался, что никакого шторма не предвидится, и праздник отменили на Сиренити ровно по этой же причине. Видимо, у СБ были данные о готовящемся покушении. Но подкупленные якудзы люди быстро подсуетились и спрятали взрывное устройство, а потом решили использовать фуру компании для доставки ее на другую яхту. Ну что ж, браво! Отличный план. Если бы не я, у них бы все получилось. После разговора с Кимурой Кота вернулся в офис и занялся привычной рутиной. Сегодня почти никто не разговаривал, потому что Дзэро словно надзиратель следил за каждым нашим движением. Завершив работу пораньше, я поехал домой. Фудзивара налил себе виски. Бросил в стакан три кубика льда, затем откинулся на спинку плетеного кресла. Задумчиво взглянул с балкона в сторону леса за высокой ограждающей его особняк стеной. Точнее, на дорогу, которая выныривала из этого леса. Именно там он заметил свет автомобильных фар. Мико возвращалась с работы. Главе корпорации не давали покоя мысли об этом странном парне. Когда Хандзукан Зукан устроился на работу, дела отдела снабжения пошли в гору. Фудзевар же не дурак, все понимал. Ни сама и ни Кимура здесь ни при чем. Парень очень талантлив, это факт. И хватка у него то, что надо. Это начальник прекрасно видел. Такого бы в руководящий состав. Всколыхнул бы как следует это заросшее болотца. Но! А вдруг и правда выяснится, что Ханзо из Якудза. Что тогда? Тогда придется сдать парня в отдел безопасности. А прежде посмотреть ему в глаза и поговорить по душам. Мидзуки прав, нужно подключить Мико. Это единственный вариант. Сейчас им нужны были доказательства. Если татуировок на теле нет, и Ханзо не сдаст себя в беседе. Тогда Фудзивара выдохнет, успокоится и даже обрадуется, что в корпорации появился амбициозный грамотный сотрудник с большой заявкой на блестящую карьеру. Но сейчас... «Привет, дядя!» — поздоровалась с ним Мико и поклонилась. Он встретил ее на пороге. «Что-то случилось? Ты такой хмурый!» «Привет, Мико!» — кивнул он ей. «Как прошел день?» «Да, как всегда!» Устало улыбнулась Мико. Сотни презентаций и бесконечные мозговые штурмы по упаковке нового продукта этого чистящего средства. «Остановились на чем-нибудь?» «Да какой там?» — воскликнула Мико. «Но «Ну, есть несколько вариантов. Хотя меня они все смущают. Не хватает изюминки». «Понятно», — выдавил улыбку Фудзивара Судзио. «А ну-ка пойдем, побеседуем в мой кабинет». «Точно что-то стряслось!» — растерянно улыбнулась Мику. «Не скажешь? Интрига?» «Пошли, расскажу!» — ответил владелец корпорации и направился в дальнее крыло огромного дома. «Ну, так что случилось?» — недоуменно покосилась на него племенница. «Я бы хотел поговорить о Ханзе выдохнул Фудзивар Судзио и начал серьезный разговор. «Что ты знаешь об этом парне? И насколько близко общаешься с ним?» «Да, видимся изредка. Недавно вместе с ним покупали наряды на корпоратив. На щеках Мико показался румянец». «Так вот, есть подозрение», — перешел Фудзевара к сути и рассказал племяннице о недавнем разговоре с начальником отдела безопасности. По мере того, как он говорил, Мика бледнела все сильнее, а затем тихо ответила. — Я... я не буду этого делать. — Слушай, я всего лишь прошу прогуляться с ним в бассейн, задать пару ненавязчивых вопросов. — Вы же и так общаетесь, — мягко добавил Фудзивара. — Ты серьезно веришь, что Ханзе-сан из Якудза? — Мика изумленно выгнула брови. — Слушай, пока это предположение, — слегка раздраженным голосом ответил Фудзивара. Мика какое-то время смотрела в одну точку на столе, затем подняла на него слегка испуганный взгляд. «Хорошо, я согласна». Вернувшись домой, я застал Ютару в его комнате. Он с кем-то переписывался. «Ну что, готов к встрече?» Он отвлекся от переписки. «В общем, я тут общаюсь с одним человеком». Он говорит, что встреча, скорее всего, будет в стриптиз-клубе, которым заведует Кабаяши. Он там все свои встречи проводит. Но все равно для страховки вот. Держи. Ютар порылся в своей сумочке и протянул мне пистолет с коричневой рукоятью. «Бери». «Ты где его взял?» — резко спросил я приятеля. «Где взял, там уже нет», — ухмыльнулся он. «Бери, говорю, на всякий случай». «Оставь себе», — ответил я. «И, кстати, ты же знаешь, что если тебя примут с пистолетом, тебе грозит тюрьма». «Меня не поймали и не поймают!» Бросил на меня злобный взгляд Ютаро и спрятал пистолет обратно. «Ладно, как хочешь. В какой то веке решил помочь другу, а он...» «Ну что за детские обиды, Ютаро, Кун?» Улыбнулся я. «Если что и произойдет, я без пистолета справлюсь». «Да я не сомневаюсь, кивнул он, но с оружием надежнее». Главное оружие вот где. Я постучал указательным пальцем себе по лбу. О да, это мое совершенное оружие. Ну, я бы поспорил, Ну ладно. Посмотрел на часы Йотаро и засуетился. Уже время подходит. Так вот, если почувствуешь, что все идет не так, отправь мне сообщение. Давай договоримся, что это будет восклицательный знак. И я тогда постараюсь помочь. Хорошо, улыбнулся я в ответ. Не знаю, на что рассчитывал Ютаро. Чтобы вломиться в заведение Аябуна, нужно перебить всех его людей. А их, думаю, будет там много. Буквально тут же мне пришло сообщение с неизвестного номера с адресом. Я показал его Ютаро, и он мне кивнул. «Я же говорил, ночной клуб Юмико. Его заведение». Чуть позже я высадил Ютаро за сотню метров от Юмико, а сам припарковался на стоянке у входа. Меня уже ждали. Двое парней с колючими взглядами проводили меня через большой зал, в котором все столики были заняты, а на небольшой сцене крутилась на шесте полуголая стриптизерша. Мы прошли через узкий коридор с красными обоями и тусклым освещением. По бокам слева и справа я заметил двери одну из которых передо мной и открыли, приглашая внутрь. «Ханзу-сан, рад вас видеть! Присаживайтесь!» Раскинул руки седой мужичок в бордовом костюме. В уголке рта дымилась сигара, а его маслянистый довольный взгляд не внушал доверия. Он указал на большое черное кресло, обитое кожей. «Приветствую вас, Кумагай-сан!» Я слегка кивнул и сел напротив него. Между нами был стеклянный столик. Очень ждал этого момента, ответила ебункла на кабаяши, пыхнув сигарой, и на секунду теряясь в клубах сизого дыма. Раскидать пятерых, как детей, это внушает уважение. Мне его восхваление нафиг не уперлись. Я чувствовал в каждом его слове лесть. Не нужно быть великим психологом, чтобы понять это. «Вы рассмотрели мое предложение?» — спросил я. «Насколько я понял, раз вы назначили мне встречу, это хороший знак, не так ли?» «Знаете, да. Я рассмотрел ваше предложение, Хан Зусан. Широко улыбнулся Кумагай Хисао. «Как вы сказали, удвоите сумму? Этим предложением вы меня удивили второй раз. Хватку у вас что надо, признаю». «Благодарю, Кумагай-сан», — ответил я, улыбаясь, но уже через силу. «Ох, и не нравился мне этот взгляд. Будто удав смотрит на кролика, которого хочет сожрать. Я могу прямо сейчас перевести ту сумму, которую скажете». «Это я уже понял», — оскалился Кумагай. «Так это еще не все. Вы меня удивили и в третий раз». «Я даже и не думал, что так просто вы попадете в мою ловушку!» «Ну вот, все так хорошо начиналось!» Кумагай Хисау щелкнул пальцами, и дверь открылась. В комнату зашел Самай. Он злобно уставился на меня поросячьими глазками. «Ну что, Кано? я же тебе говорил, что ты об этом пожалеешь, сукин ты сын!» Прошепел он, и я почувствовал, как мне на голову накинули сзади прозрачный пакет, тут же затягивая вокруг шеи.